голова четвертая. по сравнению с большей частью сша зима в городе ангелов довольно мягкая температура редко опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту, но для жителей лос-анджелеса она считается достаточно холодной в 545 начал сыпать мелкий дождичек офицер полиции иоанн хопкинс вытер свой телефон на рука форменного мундира прежде чем сделать еще один снимок зевак вокруг церкви какого черта ты здесь делаешь — спросил Джастин Нортон, один из двух полицейских, которые первыми оказались на месте преступления. — Делаю картинки, — шутливо ответил Хопкинс. — Зачем? У тебя что, болезненное пристрастие к таким фетишам, как место преступления? — А дел по убийствам попросил меня. Нортон с сарказмом посмотрел на Хопкинса. — Ну, не знаю, обратил ли ты внимание на место убийства? — Вон в той стороне! — он ткнул большим пальцем за плечо, показывая на церковь у него за спиной. «Детективу не нужно изображение церкви. Он хочет снимки толпы». На этот раз собеседник обеспокоенно нахмурился. «Он сказал тебе, зачем?» Хопкинс помотал головой. «А почему ты держишь камеру на уровне груди, а не поднесешь ее к глазам?» Он не хотел, чтобы толпа знала, что я фотографирую их. Я стараюсь все делать незаметно. «Эти детективы из-за дела убийств...» Нортон постучал левым указательным пальцем по виску. «Они в самом деле слабы на голову. Ты знаешь, что я имею в виду?» Хопкинс, пожав плечами, пропустил мимо ушей его замечание. «Я думаю, что теперь с меня хватит. Тем более этот дождь испортит мой телефон, если я не буду о нем заботиться. Эй!» — позвал он Нортона, который собрался уходить. «А что тут вообще случилось?» Нортон медленно повернулся и уставился на Хопкинса. Ты новичок в органах. На этой неделе мини-три месяца. Нортон Кисло улыбнулся. Но «Ну, я служу копом больше семи лет, спокойно сказал он, надвигая фуражку низко на глаза. Можешь мне поверить. Этот город подбросил мне немало дерьма под ноги, но ничего подобного я не видел. В этом городе есть люди, подлинные ищади ада. Ради своего спокойствия, сделай свои снимки и переходи на другую работу. «Ты же не хочешь, чтобы картина, которую ты увидишь с самого начала карьеры, навечно осталась у тебя в памяти? Поверь мне!»